Ротвилл сообщает, что Черчилль настойчиво добивался от правительства Турции ее вступления в войну на стороне антигитлеровской коалиции. Он делал это, полагая, что включение Турции в войну является единственным средством открыть кампанию и на Балканах, с тем чтобы не допустить Советский Союз в Юго-Восточную Европу. И когда ему это не удалось, он физически заболел. Черчилль оказывал сильный нажим на командовавшего англо-американскими войсками в Европе генерала Эйзенхауэра, добиваясь, чтобы американцы согласились на балканскую стратегию. Как пишет Эйзенхауэр в своих мемуарах, английский премьер исходил при этом из соображения, что если бы западные союзники имели большие силы на Балканах, положение было бы более благоприятным для создания устойчивого мира по окончании военных действий, чем если бы русские армии оккупировали этот район. Черчилль имел в виду в подходящий момент бросить англо-американские армии, находившиеся в Италии через Люблянский проход в центральную Европу. Он настойчиво обращал внимание, пишет Оливер Литтлтон в своих воспоминаниях, на преимущества, которые могут быть получены, если западные союзники, а не русские, освободят и оккупируют некоторые столицы, такие как Будапешт, Прага, Вена, Варшава, составляющие часть самой основы европейского порядка. Против балканской стратегии Черчилля возражал не только Советский Союз. Американцы прекрасно понимали, что балканская стратегия имеет две стороны: не только антисоветскую, но и антиамериканскую. Президент Рузвельт отдавал себе отчет в том, что реализация замыслов Черчилля должна была повести к установлению английского господства в юго-восточной Европе и считал, что американцы не должны таскать каштаны из огня для своих английских друзей-соперников. Крайне неохотно Черчилль был вынужден согласиться на то, чтобы союзники нанесли удар по Германии с запада. Однако он, как пишет американский генерал Ведемейр, настолько упорно боролся за свой план, что ему удалось задержать начало «Оверлорда» это кодовое название операции по высадке десантов в Нормандии до того момента, когда его ценность как решающей операции была утрачена.